«По рюмочке. В кардиологии напряженно. Дня не проходят, чтобы не было подношений. В пятницу, когда большая выписка, просто беда. Одна дама, правда, принесла доктору тысячу рублей со словами «Возьмите, пожалуйста, у меня муж доктор, ему несли, и плохо кончилось». Потом опять подарили бутылку. Доктор повертел ее, повертел и побрел в хирургию. Зашел к заведующему, выставил на стол, тот обрадовался. «Ну что, давай по рюмочке». — Нет, — сказал доктор. — Давай ты меня подошьешь, а сам выпьешь рюмочку. — Ну, давай. Хирург уложил доктора, подшил его эспиралем, десять таблеток засадил особенным труакаром, закончил дело и выпил рюмочку.